Маргарет Уэйс, Дон Перрин. «Братья по оружию». Книга первая. «Меня не интересует твое имя Алый. Я не собираюсь его узнавать. Вот когда ты выживешь в своих первых трех боях, может быть, тогда я поинтересуюсь им. Но не раньше. Бывало, я запоминал все имена и просто тратил время впустую. Только свяжешься с сосунком, а он умирает прямо у тебя на руках». Зачем забивать голову глупыми и ненужными знаниями? Хоркин. Мастер магии. Глава 1 Туман окутывал Вайрецкую башню высшего волшебства, мокнущую под затяжным мелким дождем. Капельки воды мерцали, отражаясь в оконных стеклах. Светало. Дождь барабанил по толстым каменным карнизам и стекал дальше по черным обсидиановым стенам башни, разливаясь лужами на внутреннем дворе. Посреди него стояли, готовые немедленно отправиться в путь, ослица и две лошади, навьюченные сидельными сумками и походными одеялами. Ослица стояла, грустно понурив голову, с поникшими ушами. Она была избалованным животным, больше всего любящим хороший овес, чистое стойла и неспешную рысцу по солнечной дороге. Дженни понятия не имела, по каким причинам ее хозяину пришло в голову путешествовать именно в этот дождливый день, но отчаянно сопротивлялась всем попыткам вывести ее из стойла. Здоровику, который попытался это сделать первым, теперь долго еще придется лечить укушенное бедро. Возможно, ослиться так бы удалось остаться в теплом уюте стойла, но она пала жертвой уловки, подлого обмана со стороны огромного человека. Внезапно до ее ноздрей донесся тонкий аромат моркови, чарующий запах яблок, и не в силах побороть искушение, Дженни двинулась к ним. И вот теперь она мокнет под дождем, несчастная и обманутая, но полное желание отомстить большому человеку, заставить всех людей страдать так же. Парсалиан, глава конклава магов и хозяин Вайрецкой башни, внимательно разглядывала с лицу из окна с высоты своей комнаты в Северной башне. Он видел, как раздраженно дергаются у Дженни уши, когда Карамон Маджери стягает ее по задней ноге, одновременно изо всех сил стараясь надежно прикрепить груз к седлу животного. Опасный знак. Но Карамон, уже пострадавший сегодня от коварной ослицы, был начеку Сразу заприметив тревожное подергивание ушей, он мгновенно понял, что сейчас произойдет. Дернувшись в сторону, Карамон сумел увернуться от копыта Дженни. Миролюбиво похлопав ее по шее, Силач достав из кармана очередное яблоко и предложил ей в знак примирения, но та лишь еще ниже опустила голову, не приняв подарка. На взгляд парса Парселяна, а он разбирался в повадках ослов, хотя немногие этому верили, злобная тварь на данный момент рассматривала новую возможность сопротивления, а именно, начать кататься по земле. Блаженно не догадываясь, что вся его с таким трудом навьюченная поклажа находится на волоске от того, чтобы быть сброшенной и раскатанной в блин среди глубоких луж двора, Карамон повернулся и начал проверять упряжь лошадей. В отличие от ослицы, кони, наоборот, были рады вырваться на свободу из заключения и скуки конюшни, мечтая размять затекшие мускулы легкой рысью, проскакать по новым дорогам, вдыхая встречный ветер. Они нетерпеливо поигрывали мускулами, выдыхали пар и громко отвыркивались под дождем, горцуя на каменных плитах. То одна, то другая лошадь поднимала голову и жадно поглядывала на открытые ворота башни, и дорогу, убегающую за ними. Парсалиан тоже посматривал на расстилавшуюся перед ним дорогу. Он смотрел на нее и видел многие вещи так ясно, как никто на кринне наверное, не мог. Видел на ней много испытаний и много мук. Видел великую опасность. Но видел и надежду, хотя ее отблеск был слаб и неровно дрожал во тьме, как свет, отброшенный кристаллом с верхушки посоха совсем юного мага. Парсалиан купил эту надежду. Купил, не торгуясь, за ужасную цену, но в настоящий момент она была единственным, что можно противопоставить надвигающимся опасностям. «Несмотря ни на что, я должен верить», — подумал маг. «Верить в богов, верить в себя, а главное, верить в того избранного, который теперь станет моей надеждой, моим боевым мечом». А его боевой меч в это время стоял во дворе с несчастным видом, судорожно кашля и дрожа под дождем. Замерзая, он уже некоторое время наблюдал, как прихрамывающий на укушенную ногу брат крутится возле лошадей, готовя их к отправлению. И если сравнивать его с братом, то скорее всего он будет походить на дешевый клинок, незакаленный и ломкий, такой, который сломается при первом же ударе. Но Парселиан знал гораздо больше об этом клинке, гораздо больше, чем возможно знал сам клинок. Парселиану было ведомо, что железо, из которого выкована душа молодого мага, закалено страшнейшим огнем и отпущено в крови. Молот судьбы придал ему форму и охладил его в слезах мага, создав самую прекрасную сталь из доселе созданных, крепкую и острую. Парсалиан сотворил изумительное оружие, но, как и любое оружие, оно могло быть применено не только для добра, но и для зла. Им можно было защищать слабых и невинных, а можно было убивать их. Мак не знал, в какую сторону повернется смертоносное острие, и очень сомневался, что сам меч знает это. Тем временем, юный маг, теперь уже носивший алую мантию, хотя без украшений и из простой домотканной материи, поскольку у него просто не было денег, чтобы купить что-нибудь лучше, наконец нашел себе хоть какое-то укрытие от проливного дождя. Он забился под огромный розовый куст, росший у стен башни. Его тонкие плечи сотрясались, когда он надрывно кашлял в носовой платок. И каждый раз едва раздавался кашель, Огромный и могучий брат юного мага прекращал свою работу, с тревогой следя за своим хивым братом-близнецом. Парселиан видел, как юноша в такие моменты раздраженно напрягается, и без труда читал по его губам краткие приказы брату оставить его в покое и продолжать заниматься своим делом. Казалось, голос юного мага звучит прямо у него в ушах. Другой человек суетливо выбежал во двор успех появиться как раз вовремя, чтобы помешать коварной ослице привести свой план в исполнение и сбросить груз. Хорошо и опрятно одетый, чуть щеголеватый мужчина средних лет, закутанный в длинный серый плащ, но только для того, чтобы уберечь белой одежды мага от дорожной грязи, Антимодос был последним долгожданным спутником. Окружавшая его веселая и беззаботная аура, казалось, могла без следа развеять дождливый сумрак дня. Он сразу же упрекнул упрямую ослицу за ее поведение – при этом непрерывно гладя ее уши и лаская холку, и тут же острым глазом заметил слабое место в узлах поклажек Карамона, о чем немедленно и сообщил большему из близнецов, подкрепляя свои слова быстрой жестикуляцией. Парселлиан не мог слышать того, что Архимаг говорит Карамону, но улыбнулся от одного вида этой сценки. Антимодос был старым другом, наставником и кредитором юного мага. Он поднял голову и стал пристально всматриваться в Северную башню, Туда, откуда с высоты за ними наблюдал Парселиан. И хотя Антимодос, конечно, не мог заметить главу Конклава в его комнате, но, прекрасно зная его характер, был уверен, что маг сейчас наблюдает за ними. И потому он хмурился и делал сердитое лицо, изо всех сил стараясь показать Парселиану, как недоволен и раздражен. Дождь и туман были без сомнения делом рук главы Конклава. Парселиан, конечно, контролировал погоду вокруг башни Высшего волшебства и мог бы устроить своим гостям путешествие под веселым весенним солнышком, а особенно постараться для своего избранного. Но по правде говоря, Антимодас не так уж и беспокоился насчет сырости и ненастья. Это было всего лишь его хитрая отговорка перед самим собой. Реальной же причиной ярости Антимодаса были те пути, которыми Парс Ильян заставил проходить молодого мага испытания в башне высшего волшебства. Антимодос был настолько взбешён этим, что, казалось, тень грозовых туч закрыла безоблачное небо их старой дружбы с Парсарианом. Дождем, беспрерывно идущим над башней, Макс словно говорил ему. «Я понимаю твое беспокойство, друг мой, но мы не можем прожить все дни нашей жизни под чистым небом и ласковым солнцем. Розовый куст, чтобы вырасти, нуждается в дожде так же, как и в солнце. И весь этот мрак и тоскливый сумрак, друг мой, ничто». Слышишь, ничто по сравнению с той тьмой, что приближается к нам. Антимодос даже затряс головой, словно ворчливые слова старого архимага звучали в его сознании. Практичный и прагматичный человек, Антимодос не оценил символической красоты сравнений Парсалиана, зато всерьез обиделся на него за то, что вынужден начинать свой путь промокшим до костей, в ужасную погоду. Молодой маг внимательно наблюдал за гримасами Антимодоса из своего укрытия. И когда тот наконец отвернулся к своему животному, снова начав успокаивать сердитую ослицу, Рейслен Маджери поднял взгляд и в свою очередь пристально возрился на верхушку северной башни, в то самое окно, где скрывался парселиан. Архимаг вздрогнул, ощутив этот взгляд золотых глаз на себе, глаз, чьи зрачки в форме песочных часов, у кого ли его плоть словно острый меч, пронзающий тело, золотых глаз с их проклятым видением, непроницаемых и не дающих ни одного шанса прочесть. Что же скрывается в их глубине?